Разумеется, если содержание Катрена станет известно, цена на документ будет совсем другой. Он понимает это, но... Нет, больше к заветной витрине его не подпустили. Потом настал день торгов, но он от чего-то не смог проникнуть в зал и жадно прильнул к телевизионному монитору. Кстати, где был этот монитор? В холле Сотбис на улице возле фургона телевизионщиков или внутри этого фургона. Алекс не помнил. От монитора его тоже пытались отогнать, но он упирался отчаянно и был вознагражден за упрямство. Чей-то бесстрастный голос торжественно изрек. «Сэр Энтони Джулиан, лорд, граф». Потом был какой-то отель, роскошный мраморный холл, портье, Надменный, как принц крови. Серебристый Роллс-Ройс медленно выруливает со стоянки. «Ты грязный засранец! Ты сукин сын!» кричал на него высокий представительный мужчина с густой бородой и жесткими черными глазами. «Следовало переехать тебя к чертовой матери!» Владелец Роллс-Ройса ругался как типичный американец, и это было странно, потому что его английский был безупречен. Сами британцы называют такой язык «королевский» или «язык королевы», то есть классический английский язык, и пользуются им крайне редко, отдавая предпочтение всевозможным сленгам и диалектам. В эти минуты рассудок окончательно вернулся к Алексу Гэмплу. Через полчаса он был принят на службу к сэру Энтони Джулиану, взяв на себя клятвенное обязательство расшифровать смысл загадочного четверостишия начертанного рукой Нострадамуса. Несколько дней назад, поддавшись минутному озорному порыву, Тони в последнюю секунду перебил ставку своего однокашника, лорда Франклина Уорвика, и стал счастливым обладателем раритета, выложив за него сто тысяч долларов. Притом Энтони Джулиан понятия не имел, что следует делать с этой выцвевшей бумажкой. 14 мая... 1976 года Великобритания Челтерхейм Предать могут не только люди Пухлая записная книжка в кокетливом переплете из розового софьяна с застежкой в виде крохотного золотого сердечка почти год была ее единственным молчаливым другом, готовым в любую минуту дня и ночи выслушать признание Принять его молча, не высмеивая не осуждая, не поучая. И главное, не спеша, не медленно сообщить чужие тайны всему белому свету. Люди обычно поступали именно так, а не предавали. В этом Розмари имела несчастье убедиться многократно. Теперь оказалось, что предают не только люди. Маленький розовый блокнот отдался в чужие враждебные руки. Холёное, с длинными хищными ногтями, покрытыми ярким синим лаком. Манера красить ногти вызывающим лаком была всего лишь одной крохотной деталью, дополняющей образ Патриции Вандерберг, самого мерзкого существа из 27 одноклассниц Розмари. Остальные, впрочем, были немногим лучше, разве только тише. Но она слишком погружена в себя и молчалива, чтобы противостоять этому злобному стаду. Однако сегодня вышла из себя даже невозмутимая Тиша. С яростью, которой трудно было ожидать от маленькой точеной брунейки, она стремительно помчалась за длинноногой Вандерберг, настигла ее и после непродолжительной потасовки отняла блокнот. В своем неожиданном буйстве Тиша пошла еще дальше. Халеная грива Вандерберг лишилась толстой пряди волос, отливающих благородной платиной. В жестокой схватке Тиша с кровью вырвала эту роскошную прядь, заставив Патрицию визжать от бешенства и боли. Впрочем, это был ещё не финал. С поля боя изрядно потрепанная Вандерберг ретировалась, рыдая и бронясь. Но Тиша не считала инцидент исчерпанным. Преследуя противницу, она неслась по школьному двору, похожая на маленького хищного зверька, жаждущего крови. Следом стопотом и визгом чалась толпа болельщиц.